«Япона-мать!» — с чувством произнес Наум. «Это, дети мои, называется вор у вора шапку украл». Якобы Зинаида была подругой и коллегой Розалии Степановой. Продолжала Вероника. По словам Кирилла Гельсинфорского, дамы были очень дружны и часто наносили друг другу визиты или ходили в кафе. Оставив предыдущего супруга с дыркой в кармане, Зина вышла замуж за модного художника, собиралась проделать с ним то же самое, Но Ираклий разгадал планы жены и не пожелал делиться с ней. А потом еще, она потянулась за полотенцем, когда киллер пришел за расчетом, Денисов подстроил ему ловушку, и парень погиб при задержании. — Да, — протянул Наум, — вот тебе и все счастливые семьи счастливы одинаково. Неправ был классик. Иногда за фасадом так называемой благополучной семьи такой омут скрывается. Лучше не заглядывать. А я сейчас вам расскажу, что мне довелось увидеть в кофейне. Я, увы, пришел под занавес и самое интересное пропустил. «Японцы — Японцы? — спросила Вероника через полчаса, когда они втроем уже поднимались на набережную. — Ты уверен? Может, китайцы, корейцы или киргизы? — Наум покачал головой. — Нет, именно жители страны восходящего солнца. Я знаю кое-какие слова из японского, и когда они говорили между собой на родном языке, сразу определил их пятую графу. Во-вторых, их учтивость, деликатность, улыбки и поклоны. Когда эти двое амбалов ворвались в зал, драпанули все, кроме этой парочки. Парень сказал, мы же не оплатили счет, как можно было уйти? — А сейчас часто так, — вздохнула Вероника. Если у нарушителя спокойствия достаточно грозный вид, он может приспокойно орудовать средь бела дня, делать что угодно хоть на центральной площади города, и никто его не остановит. Побояться, что им прилетит. Скорее, действительно, подожмут уши и быстренько ретируются. От греха подальше. Или будут рассчитывать, что порядок восстановит кто-то другой. Вмешался Виктор. Я забыл, как называется этот эффект. По имени молодой женщины, на которую напал преступник. Она звала на помощь, кричала на всю улицу. И только один человек выглянул в окно и крикнул «Эй, парень, отстань от нее!» Кто-то боялся тоже получить перцу, кто-то думал, что на помощь девушке придут другие, а ему незачем вмешиваться. В Краснопехотском во время коронабесия 2020 был дикий случай. Мужчина в автобусе ударил женщину за то, что она была без маски и чихнула. И все вокруг, кто в гаджет залип, кто в окно смотрел, кто в книгу уткнулся, и только один парень схватил мерзавца за руку и остановил второй удар. Когда других пассажиров спросили, а почему вы не вмешались, когда на ваших глазах били женщину, они промямлили. Пусть сами разбираются, вмешиваться в чужие дела некультурно. И вообще, своя физиономия дороже героического поведения. Менталитет такой фаршит нас. Блин, перевод сыдишь. Примечание автора. Выругался на ум. «Ну, а эти японские ребята за пару секунд угомонили Буянов. Никто не видел, как они это сделали, но эти парни просто не ожидали такого отпора!» Адвокат хохотнул. «Надо было видеть их физиономии, когда они чуть не сшибли меня в речку на ходу. Как будто только что у них на глазах бульдог надел очки и сел читать аргументы и факты. Парень типичный японец и внешне, и по поведению». И когда говорит по-русски, также картавит на букве «Л». Девушка же похожа на полукровку, которая долгое время жила в России. Выговаривает все буквы, и видно, что реалии нашего времени понимает лучше. — Высокая с синими глазами? — спросила Ника. — Ты ее уже видела? — Видели, когда ходили фоткаться возле дамы с собачкой. Высокая девушка с синими глазами и парень на голову ниже спутницы я так на нее засмотрелся, что я приревновала. Морской только усмехнулся. — Что-то неправильно в наших отношениях. Это я должен ревновать красавицу-жену каждому столбу? — Нет, Ника. Я задержал на ней взгляд потому, что меня не оставляет ощущение. Я где-то уже видел эту девушку. Но когда я пытаюсь напрячь память, меня охватывает необъяснимая тревога. Они вышли на смотровую площадку с обязательной кофейней, и остановились у перил в отдалении от пьющих кофе туристов, пришедших с громкоголосым экскурсоводом, неустанно тарахтящим об истории и выдающихся жителях Ялты. Сейчас речь шла о художнике Федоре Васильеве. — По-моему, у меня с ней были связаны тяжелые, может, даже трагические воспоминания, — сказал Виктор. — Поэтому мое подсознание прячет их от меня. — пиликнул Никин телефон. — Ну вот, — произнесла Орлова, прочитав сообщение. — Подняли дело о гибели жены и сына Денисова и собираются его возобновить в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. — Я не особо удивлен тем, что ты мне поведала, — поморщился Наум. — Я этому Денисову никогда не доверял. Сколько о нем не писали, какой он няшка-мяшка, а я понимал, за личины рафинированного душки могут такие черти скрываться. Босх отдыхает. Гельсинфорский со своими обнаженными натрущицами на фоне разбитых танков и горящих домов кутежами на думской и драками в злачных местах просто ребенок по сравнению с приглажным и припомажным денисовым который во всем пионер всем пример у меня на людей чуйка хорошая и я понимал что денисов да простится мне что я сейчас о нем так говорю как не предань, будь сказано анализ в золотой обертке от него всего можно ожидать можно было «Киллер, убитый возле его дома, был гражданином Японии», — продолжала Вероника. а Минами из Токио. В Петербург приезжал дважды. В августе, в середине второй декады и в начале октября. Он был членом организации «Врачи без границ» и поэтому свободно перемещался в любое государство. Она открыла на телефоне фото молодого человека, выглядевшего как родной брат Аямы Миядзаки и Харуки Ямаути. Не старше 35 лет. Строгое выражение лица, зеленый медицинский костюм, карточка Бейдж на груди. — Вот только при аресте он так сопротивлялся, — продолжала Орлова, — что положил нескольких полицейских. Еще около дюжины покалечил, и только снайпер смог его остановить. Минами выстрелили в спину, чтобы взять живым, но он покончил с собой, когда к нему подошли, чтобы отнести в скорую помощь. А Денисов, — пока шла битва, Забаррикадировался в своем доме и, по словам участкового, набрался как сапожник. Испугался, пикасо для бедных, поджал губы Виктор. Медвежуха прихватила ушлепка, грубовато прокомментировал на ум. Небось, поджилки тряслись, боялся, что японец все-таки прорвется в дом. И ты думаешь, что киллер приходил за расчетом? спросил у жены Виктор. Или киллер, или его помощник, ответила Ника. Судя по мастерству рукопашного боя, этот парень был таким же врачом, как Стивен Сигал, шеф -коком. И даты совпадают. Именно в середине августа погибли Зинаида и Антон Денисовы. — Киллер-японец? — потер подбородок Гершвин. — Далековато. — Разве Иракли не мог кого-то поближе найти? — Он же несколько раз ездил в Японию, когда сняли ковидные ограничения, — ответила Ника. — Привез оттуда серию акварелей выставлял их на третьем этаже Эрмитажа. Наверное, там и законтачил с людьми, которые вывели его на исполнителей, которые работают чисто и могут так выполнить заказ, что дело или не откроют, или уже закроют. Может, он уже давно собирался избавиться от жены, опередить ее, избежать развода и разорения. Вот только жадность Фрай разгубила. — Да уж! — кивнул Наум. — Якудза кидальщиков не любят. И, думаю, круто разбираются с теми, кто им кинул такую подставу. Морской молчал, глядя куда-то вдаль. Ника тоже не ответила. Она вспомнила Выборг. Там киллер, нанятый для ее устрашения, не простил заказчикам обман при расчете и в конечном итоге сдал их Морскому. И даже помог захватить преступников. А потом спас Веронике жизнь в глухом проулке на резервной. Свои понятия о чести, долге и ответственности есть и у звезд Даркнета. Горе тем, кто попробует вести с ними нечестную игру. Виктор внезапно обернулся к ним и тихо сказал. — Это не похоже на Якудза, — Наум Моисеевич. Сражался голыми руками, проявлял чудеса ловкости, а когда не смог продолжать бой или бежать, совершил самоубийство, чтобы не даться живым в руки врагов. Это совсем иной уровень. — Да, Юре, считается, что они уже давно не такие, как прежде, а просто хранят традиции. Работают в институтах или выступают с головоломными трюками на сцене. Но на самом деле они до сих пор продолжают свою скрытую от посторонних глаз деятельность. Во всяком случае, этот Акихира очень похож на такого воина. Ниндзя? Синоби! Так они себя называют. Слово ниндзя пришло из китайского языка. Так они переводят синоби, крадущиеся, те, кто скрывается. Виктор достал три Блэк закурил. Раньше они филигранно выполняли всякие деликатные и сложные поручения, где требовались ловкость, смекалка, ювелирная точность. Они могли сражаться без оружия и одолеть вооруженного до зубов противника. Могли проникнуть в любое укрытие, сутками сидеть в засаде, уходить от погони, оставив с носом любого гениального сыщика, терпеть немыслимые условия ради того, чтобы выполнить свой долг. Именно так, с большой буквы, и выполнить его безупречно. В работе они могли проявить хитрости, и коварство, если это было необходимо, но с заказчиками были честны, а приказы предводителя Дзюнина для них были священны. Риск, бесстрашие, стойкость, самоотверженность, готовность сражаться, пока есть возможность шевелиться и не даваться врагам живым в случае провала — это их качество. И предательство со стороны заказчика. Синоби не прощают. Ты в самом деле думаешь... Ника тоже достала эсэ и щелкнула огнивом. Что ниндзя, то есть Синоби, существуют до сих пор. Не такие, которые проводят экскурсии, демонстрируют трюки и читают лекции студентам. А настоящие, которые до сих пор выполняют сложные заказы и живут по древним обычаям своих кланов. Японский городовой! Воскликнул на ум и тоже схватился за Ротманс. Мне рассказывали, когда служащая кафе не хотела вызвать полицию, один из незваных гостей вырвал у нее телефон и стал орать, чтобы она сначала выключила не ту музыку. А девушка подошла к нему, тронула за плечо и вежливо попросила вернуть барменше телефон. И его буквально перекосило от боли, а руку свело судорогой от пальцев до плеча. Он едва мог пошевелить ею. Пальцы, говорят, под немыслимыми углами торчали. Второй в это время пытался выдернуть приятеля синеглазки из-за стола. Выйдем, поговорим, мол. И вдруг завопил от боли, словно его ломом по лодыжке съездили, и еле добрался до ближайшего сидения. Ногой он едва мог двигать. То-то я и заметил, на улице мотало его, как пьяного. Я попросил видео с камеры в зале крутануть, и только с большим замедлением увидел, как японец едва дотронулся до его щиколотки носком ботинка, а эффект был, дети мои, снагосшибательным. И это очень похоже на то, что говорил Виктор Ильич. Ниндзя и это умели, знали, до какой точки надо дотронуться и как дотронуться, чтобы вызвать на выбор боль, судорогу, вырубить в нужное время, покалечить и даже более того. Я сейчас грешным делом подумал... Виктор и Ника затряслись от смеха. Морской даже выронил сигарету за перила. — И чего вы покатываетесь? — изумился Наум. — Значит, грешным делом подумал я. — Головой надо думать, Наум, а не грешным делом! — еле выговорила Вероника. — Пошлячка! — упрекнул ее Наум. — Мужа бы постыдилась, а то и его научишь плохому. — Чует моя чуйка. Так вот, я подумал, только не ржите. Головой я подумал, где они такому мастерству обучились? Уж точно не на общественных курсах боевых искусств. Если бы там так обучали, таких классных бойцов было бы дофига, и цена за их услуги упала бы. А меж тем, как я предполагаю, ниндзя за свою работу дорого берут, и не каждому их работа по карману. Судя по интернет-энциклопедиям, настоящих ниндзя давно нет, повторила Ника. — Есть традиционалисты и преподаватели институтов ниндзюцу или курсов боевых искусств. — интернет-энциклопедии! — фыркнул Наум. — Люблю иногда их почитать вместо юморесок. Почитаю, наржусь и закрою. Может, ты еще и прессе веришь? — Я, кстати, в прессе работаю, — напомнила Орлова. — Ты — редкое исключение. Среди большинства нынешних писак, которые как угодно изощряться готовы, Любую чушь напишут и на лету переобуваются, ты практически уникум. Ловко вывернулся Гершвин. — Ха! Сообразил, как ответить! — усмехнулась Вероника. — Ладно, прощаю. Но тогда получается, что в Ялту прикатила парочка синоби. Зачем? Откушать десерт в кофейне и поучить местных дружинников культуре поведения? Я скорее поверю, что билеты на ферму крокодилов бесплатные. Бесплатная. Наум изобразил блотаря урку. А кило нарыло в натуре не хошь? Условие одно: крокодилов не кормить. Если получится, подхватил Виктор. Ты сейчас человека сходим, а, Ник? Ну почти что даром. По улицам ходила, замурлыкал он. Только не пой про китайца, торопливо сказала Ника. А то Наум меня не простит за то, что я научила тебя плохому. — Наум Моисеевич! — картинно заломил руки Виктор. — Не виновата я, Анна! Я сам научился! — Я уже знаю, что нужно делать с кофейней! — продолжал Наум. — Но как сделать, чтобы эти веселые компанейские парни не начали потом опять к ним манаться? — Это я возьму на себя! — произнес Виктор. — А у меня есть идея! Улыбнулась Ника и достала телефон. — Думаю, Вейдер не откажет нам помочь.